Часть 1, глава 1. Лекса. Знаю, история с одних братьях и сёстрах в интернете полным-полно, и микешат все возможные сайты, специализирующиеся на фанфиках, да и матёрые писатели тоже не брезгуют лишний раз ради хайпа и зелени. Пойти напрямую к по этой аккуратно вытоптанной дорожке навстречу к мечте. Но, впрочем, мои мемуары несомненно будут содержать только правду. В противном случае, для чего мне врать-то? Поехали. Давайте. Начнем по порядку, чтобы вам, держащим в руках эту книжку, удалось поставить все точки над «и». Я знаю, даже найдутся те, кто будут судить меня, обвинять в грехах смертных с пеной у рта. И для них ответ один. Идите на хутор, товарищи! Отнеситесь к мыслям и событиям, произошедшим в жизни одной конкретной девушки, нуждающейся в любви и ласке, с терпением. Большего я не прошу и не требую. Меня зовут Лекса. Не самое распространенное имя в наших краях. Назвали же меня так в честь прабабушки, высадившейся с союзниками в Нормандии как раз во время борьбы чуть ли не всего мира с усатым недохудожником, не нашедшим идеи лучше, как стать грозным фюрером вселенского масштаба. Сюжет, к счастью, не о нём, а про бабушка отдала жизнь за нас. И имя её увековечено во мне, как бы это странно ни звучало. И от этого никуда уже мне не деться. Спасибо, бабуль. Дорогуша, ешь суп, он остынет, твердит мне мама. Голос её с годами становится всё более и более чёрствым, но нотки любви никуда не делись. Ты слишком много залипаешь в телефоне. Хочешь остаток жизни провести в очках? Да, мам, хорошо. Ты меня даже не слушаешь, Лексия. Она подходит вплотную ко мне и наклоняет голову, чтобы лицезреть экран моего нового модного гаджета. К глубочайшему счастью, при ней на нём не всплывают ненавистные и мной посты эротического характера. «Отдохни от подружек хотя бы на пару минут, в университете все равно скоро встретишься с ними, так что поешь супа». «Хорошо», – отвожу взгляд в сторону и любуюсь на содержимое тарелки. «Никогда не любила жидкие блюда. В наше время, когда во всем преобладает динамизм, хочется быстрее справиться с трапезой и дальше заниматься своими делами, но мама есть мама. Сейчас поем, мамочка». «Хорошо, я слежу за тобой». «А ты что кислая такая мелисса?» Я не выспалась, мямлит младшая сестрёнка. Сидит за столом и клюёт носом. Рядом лежит рюкзак, заполненный до отказа разношёрстными учебниками по бесконечным дисциплинам. Считаю преступлением заставлять ребятишек с младших классов таскать на спинах такой неподъёмный груз. Мы-то ладно, но их-то за что? Тебе надо меньше смотреть мультики перед сном, делает выводы мама. Она подходит к подоконнику и начинает поливать цветы. Орхидеи Её любимые орхидеи. Порой кажется, что ради них она готова продать душу дьяволу. Разумеется, если ещё не сделала такое. Вр. Твои ночные сеансы за телевизором высасывают из тебя все соки. Но ма пытается возразить Милиса. Нижняя губа дёргается, готова пустить слезу объёмом стихий океан. Другие дети же тоже часами. Ты не другие дети. Ты у меня особенная. Улыбается мать и хлопает дочку по плечу. Потом скажешь спасибо. «Я вырасту и буду делать все, что мне по душе, и ничто меня не остановит!» Мелисса отодвигает в сторону недоеденный суп и встает с места, щечки надуты. «Взрослая жизнь, это та еще подстава! Не спеши взрослеть, деточка!» Говорит мама и начинает убирать со стола. «Лекси, собирай манатки и проведи свою сестренку до школы!» «Хорошо», – бурчу я. Мне придётся найти время, чтобы вовремя попасть в институт. Милиса, если надо в уборную, сходи быстрее. Мы не мальчики, по кустам обычно не бегаем. И вымой руки, дорогуша, что до процедуры, что после, произносит мама. Она помешана на чистоте и везде с собой носит антисептики, старается избегать объятий, касаний к чему-либо вне дома и лишний раз не заходить в здешнее метро. Врачи, кажется, давали ей диагноз мизофобия. Отец же мой спокойно относился к поведенческой модели своей супруги. За 20 лет жизни можно ко многому привыкнуть. Думаю, и ей тоже приходится мириться с его сложным характером. Рецепт долговечности любых отношений это компромиссы. На улице непонятная погода. Вроде и солнце светит, но к тому же и настырный ветер даёт о себе знать. Сестру проводила в школу, еду в сторону университета, вся в своих мыслях, с наушниками в ушах. Содержимое моего плейлиста Это ядерная солянка из поп-песен, латино, хип-хопа и металла. Музыка довольно-таки часто помогает мне абстрагироваться от городского шума и суеты. Больше всего я предпочитаю весёлые мотивы, потому что клюквая в жизни и так навалом, чтобы излишне думать о печали. Вскоре перехожу дорогу и оказываюсь напротив длинного монолитного здания. Я на месте. Университет, где осталось провести ещё пару лет. В зоне для курения замечаю знакомое лицчика. Девушка улыбается и машет рукой. Ничего не остаётся, как присоединиться к ней. К курению я отношусь отрицательно бессмысленная трата времени и денег. Привет, Алекс, улыбается подружка и протягивает сигарету. Может быть, уже начнёшь курить? Хоть попробуй, вдруг тебе понравится. Жамелия, ты же знаешь, как я отношусь к таким вещам, бросаю я и качаю головой. Ты же портишь своё здоровье. Зато с кайфом отвечает девушка, поправляя свои кудря. Это же не наркота, чтобы так бояться. К тому же вред от табачной продукции преувеличен. Ты знаешь, что большая часть смертей приходится на вот вы где. Подбегает к нам Биатрис Купер, вечная участница нашего трио. Обычно одевается небрежно, не сечёт в моде. Джамелия Торнс. Я прерву твою лекцию по курению. У меня хорошая новость. На нашем потоке появился новенький Я вчера лазила по сайту университета и увидела в списках студентов новое имя. Хм, выдаю я новость, честно так себе. На нашем потоке уже человек под 100. Я некоторых только спустя год в лицо запомнила, а тут ещё одно лицо. Да, Беатрис. На хера ты рассказываешь эту историю? осведомляется Джамелия и достаёт из спортивки ещё одну сигарету. Никогда не понимала, как ей удаётся совмещать тренажёрный зал, уроки и курение. На одного студента больше, на одного меньше. Нам-то что? Я думала, вам интересно будет. Уже долгое время не было изменений в составе потока. Разве вам всё равно? Чем больше новых лиц, тем и нам интереснее жить будет, объясняет Биатрис, одна из тех девчонок, кто любит собирать у себя в голове информацию обо всём. Если зайти к ней домой, то в её комнате вы увидите рабочий стол, компьютер и три шкафа с различными книжками, преимущественно научными. Пойдёмте уже, Бурка и Джамелия, изящно бросая окурок в урну. Борзой, слегка мальчишковатой походкой, ведёт нас к стенам учебного заведения. Я так и не поведала вам всем, где я учусь, какую специальность выбрала. В современных реалиях нашего городка для того, чтобы много зарабатывать, тебе нужно быть либо ментом, либо проституткой, либо врачом. Мои родители в своё время вынашивали в себе идею, что их дочке следует стать стоматологом. Я оказалась не против и поступила на медицинский. Уверена, в будущем работа окажется не пыльной и доходной. К тому же, я всегда полагала, что помогать людям это здорово. Кто знает, когда-нибудь с небес на меня посмотрят и скажут: "А эта девчонка хорошим делом занимается, помогает другим. Дадимкой ей ещё пару десятков лет прожить в счастье и в любви". Ты опять замечталась, Лекса, касается меня локтем Биатрис. Мы сидим на паре. Костлявая миссис Пиппинс ходит по всему периметру карты мира и показывает страны, население которых оказалось подвержено печально известному гриппу под названием испанка. «Да, входите», – мой взгляд направляется в сторону двери, ожидая увидеть за порогом кого-нибудь из учительского состава, но нет. С интересом смотрю на незнакомого парня, самоуверенно разглядывающего всех, и нашу престарелую преподшу и самих учащихся. «Я новенький», – «Я новенький», – «Я новенький», – Извините за опоздание, произносит брюнет в кожаной куртке и модных кроссовках. Дошагивает до миссис Пипенс и пока та пытается открыть рот, вручает ей пояснительную записку от директора. Хорошо, Макс Шередон кивает женщине и указывает ему вглубь аудитории. Сядьте на свободное место и позвольте мне продолжить урок. Парень с ухмылкой на лице проходит गलёрки, задерживая дерзкий взгляд на мне. Может быть, мне показалось? Привиделось? Сейчас я точно не смогу сказать, но сердцебиение моё определённо участилось. Я не привыкла, чтобы на меня так парни смотрели. Чёрта с тобой, любовь случается только в фильмах. Поэтому тешить себя мыслями о том, что я стала объектом внимания симпатия, я не буду. Видишь, моя утренняя новость была крутой, распирая моей гордостью произносит Биатрис. Где-то там, с соседней парты, смотрит на нас Джамилия и шевелит губами, считывая слово "горячий". Здорово, конечно, но мне-то что с того? Я обычная девчонка, не обладающая никакой красотой. Уродкой не являюсь, но и какими-то природными данными не способна похвастаться. Лекция окончена, говорит Бетти Пиппинс, обращаясь к учащимся. К следующему разу подготовьтесь к тесту по сегодняшней теме, не забывайте. С большими знаниями приходит и здоровье для мозга. Выхожу вымотанная с пар. Уроки начались утром, а завершились ближе к вечеру. В голове только мысли перемотать время и оказаться дома. В данный момент хочется пиццы и апельсинового сока, и чисто фоном включить какие-нибудь короткие видиошки с Ютуба. Реакцией тела на мои желания становится урчание в животе. Ещё один денёк, произносит Джамилия и вздыхает. Когда же уж эти несчастные каникулы? И не говори, поддакиваю я. Без мата тяжело описать моё состояние усталости. Рутина убивает. На мир надо немного по-другому смотреть девочке, начинает нас учить Беатрис и поправляет очки. Мы втроём идём в сторону остановки. Мир материален, и то, о чём вы думаете, способно совершиться. «Если я воображу в своей макушке дорогущую ламборгини», говорит Джамелия, едва сдерживая смех, и продолжает. «Она же может свалиться на землю и прибить тебя!» «Ну, я не это имела в виду», – обижается Купер и мотает головой. «Некоторым просто не дорасти до моих мыслей». «Учитывая, насколько ты высокая», – подмигивает Джамелия и хлопает подругу по плечу свободной рукой, а во второй сигарета. «Я просто шучу. Друзья иногда шутят. Мой автобус, я побегу». Бросаю я, обнимая девчонок, и спешу к удачно прибывшему общественному транспорту. Торренс и Купер последуют по другому пути. Они живут на юге городка. Еле волоча ноги, я оказываюсь в автобусе. Усатый дядька за рулём презрительно смотрит на меня. Показываю ему студенческий билет и без какой-либо задержки бреду по салону в поисках свободного места. Трафик по вечерам плотный, поэтому и в общественном транспорте тоже полно народа. Отец обещал купить мне машину к окончанию университета. Уверена, к тому времени комфорта прибавится. Я очень ценю личное пространство, и всё, что связано с большими скоплениями людей, давит на меня изнутри. Глазами ищу свободное место в этом шумном и потном многоколёсном монстре. Добираться мне 15 минут. Хочется проехаться сидя. Куда же эти бабульки с тележками ездят в час пик? У них и так целые дни свободные, но нет же, всё на зло мне, на перекор. Садись. произносит парень и отодвигает в сторону свой рюкзак, обвешанный всевозможными значками молодёжной культуры. Его уверенный голос не даёт мне шанса двигаться дальше. Повиливаюсь ему и сажусь. И кто бы вы подумали, мой попутчик, тот самый Макс Шередон. Моё сердце начинает забывать о своём предназначении. Ему хочется отбарабанить бешеный бит, вырваться из грудной клетки и умчаться в объятия к далёкой Альфа Центавра. Но мне очень тяжело даётся справиться с волнением. Спасибо, шепчу я и смотрю по сторонам, боясь поймать на себе его взгляд. Он смотрит на меня, и я начинаю чувствовать себя жертвой в лапах у чертовски опасного хищника. Ты же с моего потока, спрашивает Макс. Ответ он знает, ему не нужно моё подтверждение. Просто слова для small talk. Короткая непринуждённая беседа на отвлечённые темы. Как тебе погодка? Эм, выдавливаю из себя. Не ожидала такого быстрого старта беседы. Меня зовут Лексотомикс, а ты должна быть Максимус Шередон. Для тебя просто Макс, прерывает меня парень и подмигивает. Его пристальный взгляд сконцентрирован на мне. Чувствую себя голой и беззащитной. Он замечает моё волнение и ухмыляется. Ты не ответила на мой вопрос. Эм, какой? начинаю тупить. Я вся растеряна. По поводу погодки, детка, бросает он. Прозвучало так, будто мы с ним уже давно встречаемся. Хотелось сделать ему замечание, но не осмелилась. Нет сил бороться с этим энергетическим вампиром. "Неплохо", отвечаю и встаю с места. Автобус подъехал к моему райончику. "Всё, мне пора выходить, Макс. Увидимся завтра в..." "Мне тоже пора", улыбается Шеридан и направляется за мной к выходу. Он хоть отвяжется от меня? Дискомфорт охватывает меня и начинает сжимать, как кухонную губочку. Чувствую капельки пота на спине. Странный и подозрительный тип. С виду красавец, но то ли я переволновалась, то ли дело в его энергетике. Мне хочется поскорее зайти домой и закрыть за собой дверь на три щеколды, чтобы избавиться от преследователя. Ускоряю шаг. Отцовская машина припаркована. Я и владельца авто вижу. Папа стоит у крыльца и переминается с ноги на ногу. Завидев меня, улыбается и машет рукой. Ширидан всё идёт рядом со мной. Отец не позволит ему обидеть свою малышку. Он знает, что плохим парням нужно от хороших девочек. Я просто остановлюсь рядом с папочкой, обниму его, а этот странный тип пройдёт мимо. По-другому и не будет. Папа, привет, говорю я и обнимаю главу нашего семейства. Он в деловом костюме. ездил на подписание важного контракта. Благодаря его тяге к деньгам, мы живём в большющем доме и ни о чём особо не беспокоимся. Малышка, привет, улыбается отец, отвечая взаимностью на мои объятия, но вскоре направляет моё внимание на новенького, мирно, но самоуверенно стоящего у почтового ящика. Макс, и ты закончил уроки? Мне многое придётся рассказать тебе и твоей сестрёнке.